Глава шестая. Неприятность. Эпиграф. Не знаю, что со мной и что я делаю. Моцарт. Свадьба Фигора Госпожа де Реналь, со свойственной ей грацией и живостью, проявлявшихся, если она не чувствовала на себе взглядов мужчин, спускалась из гостиной в сад, когда она заметила у входной двери молодого крестьянина, еще почти подростка, чрезвычайно бледного, с заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубашке и держал под мышкой опрятную куртку из лиловой шерстяной материи. Лицо этого юного крестьянина было так бело, глаза так кротки, что из-за романтического воображения госпожа де Реналь сначала приняла его за молодую переодетую девушку, пришедшую с какой-нибудь просьбой к господину мэру. Ей стало жаль это бедное существо, стоявшее у входа, очевидно, не решаясь дотронуться до звонка. Госпожа Дереналь подошла, на мгновение забыв о том огорчении, которое ей причинял приезд наставника. Жюльен, обернувшийся к двери, не заметил ее приближения. Он вздрогнул, услыхав вдруг у самого уха нежный голос. — Что вам здесь нужно, дитя мое? И, пораженный полным кротости взглядом госпожи Дереналь, несколько оправился от своего смущения. Затем, пораженный ее красотою, он позабыл все, даже зачем он пришел сюда. Госпожа Дереналь повторила свой вопрос. — Я пришел сюда в качестве наставника, сударыня. Сказал он ей, наконец, смущенный своими слезами и стараясь их как-нибудь вытереть. Госпожа Дереналь была изумлена. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Жюльен никогда не видал, чтобы так прекрасно одетое существо, и в особенности дама с таким ослепительным цветом лица, говорила бы с ним так любезно. Госпожа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по бледным, а теперь порозовевшим щекам молодого крестьянина. Вскоре она начала смеяться с веселостью молодой девушки — Она смеялась над самой собою, сама не веря своему счастью. Как, это и был воспитатель, которого она воображала себе в виде грязного, обтрепанного священника, который будет бронить и бить ее детей. — Как, сударь? — спросила она его наконец. — Вы знаете латынь? Слово «сударь» так удивило Жульена, что он на мгновение задумался. — Да, сударыня, — отвечал он робко. Госпожа Дереналь была так счастлива, что решилась спросить Жульена. «Вы не будете очень бронить этих бедных детей?» «Бронить их?» — ответил удивленный Жульен. «Да за что же?» «Не правда ли, сударь?» — прибавила она, немного помолчав голосом, в котором заметно было возрастающее волнение. «Вы будете с ними добры. Обещайте мне это». То, что его еще раз всерьез назвала сударем так прекрасно одетая дама, превосходило все ожидания Жульена. Строя в юности свои воздушные замки, он решил, что ни одна порядочная дама не удостоит его разговорам, пока у него не будет красивого мундира. Госпожа де Реналь со своей стороны была совершенно поражена нежным цветом лица, большими черными глазами Жульена и его красивыми волосами, вившимися более обыкновенного, ибо для освежения он окунул голову в общественный фонтан. К ее великой радости она нашла, что воображаемый страшный наставник грубого и противного вида, которого она так боялась для детей, походил больше на застенчивую молодую девушку. Для мирно настроенной души госпожи Дереналь Контраст между ее опасениями и тем, что она видела, составлял большую неожиданность. Наконец она оправилась от своего изумления и удивилась тому, что стоит у входа в дом с молодым человеком в простой рубашке и так близко от него. — Идемте, сударь, — сказала она ему несколько смущенным тоном.